впервые первые прочитав про этих существ, я представлял их именно так. И, как оказалось, жестоко ошибался. Да сколько же их! Ларионов, расстреляв магазин, сунулся обратно за дверь, но выигранного времени хватило, чтобы Тор, дернув за кольцо, успел выставить в коридор мину на тонких ножках. Бойся! Перезарядив оружие, я прижался к стене, стараясь унять нервы, взбудораженные боем. Но гул атакующих тварей, несущихся по коридору, словно толпа рассерженных шершней, не давал расслабиться. Впрочем, пока нам везло, и благодаря минам мы медленно, но верно проламывались сквозь ряды врагов. Полтыщи стальных осколков разом выметали перед собой все живое, только успевай ставить мину, да сам не подставляйся. По ушам ударил грохот, Словно подушкой по голове стукнули, но, не обращая внимания на ощущения, я уже нес вперед к следующей преграде, набегу, опустошая магазин оружия в недобитков. При этом несколько игл снова пробили скафандр, где не было брони, и, несмотря на то, что они вошли неглубоко, приятного было мало. «Пустой!» — рывком ушел в сторону я, пропуская вперед Андрея, который, в свою очередь, нырнул к раскрытой двери и принялся чистить пространство уже за ней. «Что там у вас? Долго еще?» Пробился сквозь грохот выстрелов голос тирана. «Удав, как слышишь?» «Часть заложников освободили!» — пропыхтел я, и тут же замолк, сменив Ларионова. Фей в новом коридоре оказалось не так много, но за спинами летящих в атаку человечков тут же распахнулась дверь, Откуда вот-вот должны были появиться новые враги? «Тор! Почти готова Крик за спиной раздался одновременно с сухим щелчком байка, который я едва услышал. «Пустой!» И снова карусель до тех пор, пока за дверь не выставится новая мина, готовая превратить аккуратный коридор космического корабля в изуродованные трущобы. «Бойся!» «Не знаю, сколько мы прошли...» И когда это же первая ошибка стала бы фатальной, но нам в очередной раз повезло. Или нет? Ох мать! Ворвавшись в очередную дверь, я даже ствол ружья опустил, ошалев от увиденного. За что сразу же поплатился, словив в грудь целую россыпь игл, к счастью, большей частью засевших в броне. Готовлю минута! По-своему поняв мои слова, отреагировал Тор, сноровисто прикручивая за полк мини Сейчас, сейчас! — Стреляй! Ну! — заорал опомнившийся первым Ларионов и, подкрепляя свои слова делом, выпалил в дверной проем, выкашивая целую просеку в рядах фей, буквально окруживших гудящим шаром нечто непонятное. Очухавшись, я присоединился к другу, стараясь зацепить как можно больше тварей, оставляя на десерт массивную помощь отцы со скорпионом с меня размером. «Это их королева!» — пропыхтел Андрей, падая на колени за углом и начиная заталкивать в магазин патроны. Снаряженные барабаны закончились еще перед прошлой дверью. «Нажи на полу!» — стараясь стрелять пореже, Только чтобы отбросить сунувшихся ближе фей, крикнул я. — Взрывать нельзя! — Сзади! — А, блин! Боек щелкнул в холостую, и, не успев убраться назад, я упал под ударом сразу нескольких крылатых гадов. Где-то позади застучала частая дробь выстрелов, и еще через несколько секунд грохнуло так, что оглушенного меня протащило несколько метров по полу. Фей же, старательно ковырявших скафандр, чем-то острым вообще с дуба. — Бей! — словно сквозь вату забившую уши услышал я и, вынув из-за спины автомат, кое-как сумел повернуться к противнику. Вовремя, чтобы увидеть, как обычно застенчивый и скромный Андрей ломится прыжками по валяющимся телам чужих, расстреливая все, что шевелится. Но не видит, как сбоку уже подняла голову, и, самое главное, хвост с жалом чудовищная абразина. Несмотря на то, что руки дрожали, а в глазах слегка плыла после взрыва, я успел и попал. Аккурат весь магазин высадил в нежелающую умирать сразу тварь. Она извивалась на стальном полу, молотя страшным хвостом по телам лежащих людей, и что-то шипела на инопланетном но, получая пулю за пулей, постепенно замедлялась, пока не распласталась без движения. И только хвост с грязно-бурым жалом, словно живя своей собственной жизнью, все еще двигался, скребя сталь. — Удачно вышло, — сказал я, и от ощущения звука, словно прилетающего издалека. А потом, увидев, как начинают шевелиться оглушенные фии, на полу подтянул к себе дробовик, заборванный ремень — и принялся вставлять патроны в магазин, шипя и ругаясь на то, как плохо слушаются пальцы. — Помогайте же! — с силой опуская тяжелый ботинок на череп очередного недобитка, рявкнул Ларионов. — Где Тор лазит? — я знаю! — буркнул я, присоединяясь к геноциду. Сапера контуженного, но живого, мы нашли только после того, как разобрались с недобитыми врагами в конце коридора выход из которого оказался завален искореженными переборками, сорванными скреплений. «Трындец!» — втащив товарища в зал, пожаловался я. «Этот кадр выход из зала завалил наглухо. Как уходить будем, понятия не имею». «Там Рой шел», — прохрипел Тор, пытаясь сфокусировать глаза. «Просто тьма этих кадров. Не отберись бы». Ну здорово! Пока осматривал саперы на предмет лишних дырок в организме, понял, что и взрывчатки у нас больше тоже нет. Запаниковав этот деятель, швырнул во врагов весь рюкзак. Нет, без вопросов. Настолько это и спасло, но. Удав, подойди. Отлег меня от осознания новой проблемы Ларионов. Тут живые. Кивнув, я прислонил к стене бойца, и, прихрамывая, отправился туда, где среди кучи тел врагов лежали похищенные земляне. «Ух, блин!» — вырвалось у меня при виде пробитого в нескольких местах тела солдата. Но Андрей отвлек меня от неприятного зрелища, указав на девушку и двух бойцов, которые дышали, но были без сознания. При этом никаких видимых ран на телах не имелось, разве что в районе живота комбезы проколты чем-то острым. Что делать будем? Поднял на меня взгляд ларионов. Мы их всех не донесем, а если с боем уходить, то... Парень не договорил, но я и сам прекрасно все понял. Живыми нам с таким грузом не уйти, и либо помрут все, либо... А пофиг, нам уходить все равно некуда, — сообразил вдруг я. Так что попробуем как-то поднять их на ноги, хотя бы девушку, чтобы узнать, где груз. попробую пока разбудить ее, а я свяжусь с нашими и узнаю, что делать». Вопреки моим ожиданиям, тиран ответил на вызов сразу. Стоило только его вызвать. И целую минуту я кратко пересказывал ему нашу ситуацию, запрашивая новые приказы. «Ну а что? Должность у взводного такая. Думать за всех!» «Что делать?» — взревел тиран, дождавшись, наконец, конца доклада. «Снимать штаны и бегать! Вы там совсем?» Далее последовала длинная тирада, которую я привычно пропустил мимо ушей. Расстроен человек, растерян, вот и отводит душу. — Сейчас уточню вопросы, и свяжусь с тобой, — успокоившись, подытожил взводный. — Нас выдавливают с корабля, так что вытащить вас сами не сможем. Но, короче, оставайтесь на месте, буду думать, и никуда больше не суйтесь. А куда мы денемся? — Да хрен вас придурков-то знает, — прорычал тиран, сбрасывая связь. В общем, ничего толкового из этого сеанса не вышло. Да и Ларионов, судя по тому, что я видел, не добился успеха. Ни девушка, ни бойцы, несмотря на все усилия Андрея, в сознание приходить не спешили. «Рано или поздно хозяева корабля до нас доберутся», — покачав головой и глядя на усилия друга, проворчал я. Затем, найдя чистое место, принялся набивать магазины остатками патронов. — Не знаю, как ты, а я стану пробовать пробиваться, хоть иллюзия шанса будет. — Надо подумать, — буркнул в ответ Андрей, но моему примеру последовал, зарядив как свои, так и магазины Тора. — Жалко, что нет больше взрывчатки. Проковыряли бы выход на обшивку. А там хоть как-то... — Если бы у бабушки был... — начал было я, но замолк, пытаясь поймать промелькнувшую мысль. — Что ты сейчас сказал? — «Взрывчатка, — говорю, — нужна», — буркнул Ларионов, окончательно сбивая меня с мысли. Впрочем, пока я лихрадочно думал, в голову приходило все, что угодно, кроме плана спасения. И вместе с бредом явился способ попытаться привести в чувство девушку, ради спасения которой мы здесь и оказались. Сняв шлем и морщась от наполняющих помещения запахов, я надел его на девушку и, покопавшись в браслете, активировал шприц со стимулятором, не так давно установлены в дополнение к аптечке. Конечно, средство так себе, с массой побочек, но... Лаборантка пришла в себя рывком и, тут же оттолкнувшись ногой от меня, стремительно рванула назад в панике, хрипя и перебирая руками по останкам фей. — Да стой ты! В два прыжка догнав девушку, я прижал ее к полу и, сорвав шлем с головы, полил на лицо водой из фляжки. — Все, все, все, тихо, тихо, ты в безопасности! — «А?» — сфокусировав, наконец, взгляд, девушка огляделась по сторонам и, увидев рядом труп королевы Роя, содрогнулась, рефлекторно отползая в сторону. «Она мертва». «Мертвее не бывает», — подтвердил я. «Ты сама-то как? Жить будешь?» «Буду», — простанала девушка и, приложив ладонь к животу, добавила. «Но, ну, кажется, недолго». Не сварение от съеденных флешек», — улыбнулся я добродушно, — но, видимо, шутка не зашла, поскольку в ответ меня чуть не заморозили взглядом. «Очень спешно Лаборантка сунула руку в карман комбеза и, вынув оттуда несколько пластиковых прямоугольников, высыпала их на пол. «Вот, все равно не помогло». «В смысле?» «Не понял я». «Ну, я, когда поняла, что нас захватят, спрятала всю информацию. Надеялась, что ради нее меня точно спасут, вытащат из любого ада». «Ну, так мы тут», — буркнул Ларионов вертя в руках шлем и явно обдумывая, стоит ли приводить в сознание таким же образом остальных спасенных. — Слушай, удав, остальные пусть лежат, наверное. Если найдем выход, тогда и оживим. — Согласен. Я убрал в подсумок добычу и, отправив взводному короткое сообщение, перевел взгляд на девушку. — Так что ты там говорила? Хотела поблагодарить за спасение? — Меня заразили! — рипло выкрикнула вдруг она, рывком раскрыв одежду на животе. «Вот видишь, за это я должна благодарить? Серьезно?» Ничего не ответив, мы с Андреем молча смотрели на разливающуюся обширным синяком рангу на теле девушки и почти синхронно отвели взгляд, переглянувшись. Что делать в такой ситуации, нам никто не объяснял, разве что Кедр советовал иметь при себе пистолет, чтобы застрелиться, если вдруг вляпаемся сами. — Извините. Через несколько долгих минут выдала вдруг девушка и со стоном поднявшись с тела, опершись спиной о стену. — У вас есть нож острый, а лучше скальпель. — Скальпеля нет. Машинально глянув на тонкие запястья девушки, я подумал секунду и протянул ей нож вместе с чехлом с разгрузки. — Что ж, тоже выход. — А ты видишь другой. С неожиданной злобой в голосе процедила та и, решительно взяв нож, Примерилась к ране на животе. «Стой!» — первым ополнился Ларионов. «Ты вырезать личинок хочешь? Так может, на станции врачи? Если даже мы попадем на станцию, к тому моменту я уже превращусь в овощ!» — буркнула она, однако нож от тела отвела. «Тебе известно, что личинки выделяют особый токсин спустя несколько часов после заражения. А знаешь, что с организмом это гада сделает?» «Тогда, может, я...» Ларионов шагнул вперед и, взяв нож из рук девушки, примирился, дрогнувшей рукой кранки. Блин, страшно же. Тебе чего бояться? Криво усмехнулась девушка. Это ж не тебя будут резать. Тихо. Услышав входящий сигнал, я нацепил шлем обратно и, ответив на вызов, поднялся внимательно слушать взводного. Значит так, проорал он, перекрикивая какой-то шум. — Вам сказочно повезло. Я нашел специалиста по кораблям чужих и... А, неважно. Важно то, что где-то рядом с вами находится средство спасения для королевы Роя. Капсула или маленький транспорт. Где его искать, не скажу. Как запустить, тоже. Но если справитесь, то в течение часа мы будем ждать неподалеку. Дольше не сможем. Здесь сейчас и так жарко. — Понял, принял. Я растерянно огляделся по сторонам и, отключив связь, повернулся к Ларионову. Слышал? — Ага. Тот с готовностью сунул нож мне в руки и рванул к противоположной стене искать средство спасения. — Значит, ты режь, — напомнила про себя девушка. — Так, может, дождемся, пока выберемся отсюда, — предложил я, но, наткнувшись на взгляд Воронцовой, только вздохнул и опустился на колено. — Ложись тогда. Ты когда-нибудь что-то подобное делал? Покосившись на нож, девушка легла на палубу и поторопила. — Давай скорее, пока действует лекарства. Угу. — проворчал я хмуро, — курицу, помнится, разделывал лет тридцать назад. — Очень смешно, — не поверила Воронцова и сдавленно зашипела, стоило мне взяться за неприятную работу. — Больно. — Терпи, — буркнул я, вспоминая, что обезбол и препарат введенной девушки смешивать категорически запретили. Как проходила операция, даже вспоминать не хочу. Помню только, что резать живого человека оказалось сложнее, чем заниматься резьбой по дереву. И это мне еще повезло, что вскрывать пришлось только мышцы, не залезая вглубь к внутренним органам. А уж где делать надрез, чтоб не угробить человека, девушка подсказала. Мерзость какая! Глядя, как я давлю каблуком вынутых личинок, поморщился подоспевший Ларионов и, помогая перевязать девушку, поделился известиями. — Две новости, хорошая и плохая. Точнее, плохих две, — проворчал он, завязывая бинт. — Давай не тяни. Поторопил я его. «Короче, капсулу я ношу. Вот только как ее запустить, понятия не имею», — признался он. «А еще мы туда не все влезем. Там место на троих, ну или на четверых, если без скафандров». А нас шестеро покачал головой я. «Ладно, пока выну личинок у остальных, а ты ищи, как эту штуку запустить. Хотя стоп, поможешь мне, а потом вместе поищем». В итоге, наскоро вычистив раны остальных зараженных, благоте так и не пришли в сознание и не дергались, — Мы вместе погрузили раненых в спасательную капсулу, дав задание Воронцовой сжать на все кнопки и рычаги, которые найдет до тех пор, пока капсула не стартует. — А это точно так работает? — на всякий случай спросила девушка, недоверчиво глядя в мои честные глаза. — Точно. — уверенно кивнул я, протягивая лаборантки флешки. — Отдашь, когда вас выловят. — Хорошо. — кивнула она и вдруг, сжав мою ладонь, выдохнула. «Спасибо». «Не за что», — буркнул я, захлопывая люк и стремительно отбегая в противоположный конец зала. «А нам хана, да?» — неожиданно спокойно спросил Андрей, прижавшись к стене рядом. «Не угадал!» — рявкнул я, перекрикивая рев пламени, выжигающего остатки кислорода в помещении и, дождавшись, пока пламя вылетит в открытый тоннель, словно в трубу, рванул следом за стартовавшей капсулой. «За мной!» То, что было потом, наверное, будет сниться мне до конца жизни, сколько бы ее ни осталось. И стремительный бег к медленно закрывающимся створкам, и рывок сквозь тоннель в темноту космоса. А самое главное — дикий ужас, чуть позже пришедший на смену азарту, когда мозг осознал, что мы летим в пустоте, в никуда без страховки и двигателей, в одних только скафандрах, а где-то позади, освещая пространство вокруг, Вспыхивают взрывы ракет, оставляя дыры в обшивке. Где-то в районе ангара, откуда уже ушли наши. И да, снится мне это только потому, что нас выловили. Уже после того, как спасли раненых из капсулы и отбили от акуфей, прибывших на подмогу сородичам. А до того больше двух часов мы болтались в пустоте, стараясь не потерять друг друга в темноте космоса. Молча. Экономя батареи, чтобы не остаться без фонарей. Но в этот раз пустота осталась без добычи. Глава 20 В этот раз тревога вырвала меня из сна в полвторого ночи, спустя час после того, как уснул. Резко, разметав в клочья какой-то бред, что мне снился. И нет, это был не сигнал тревоги, скорее внутреннее ощущение. «Блин, сколько можно-то!» — проворчал я, разглядывая серый потолок, стерильно чистый, отчего глазу не за что было зацепиться. Внутреннее ощущение беды постепенно нарастало. Но, преодолев желание куда-то бежать и что-то срочно делать, я лишь сел и, протянув руку к тумбочке, взял в руки отвратительный холодный кофе. «Что? Кто?» Вскинулся на соседней кровати ларионов и, пошарив в поисках автомата, наконец открыл глаза, озираясь с бешеным видом. Куда? Силен вчерашний ботаник. Проснулся, только когда неясная тревога сменилась призывом о помощи. Видимо, совесть кристально чистая, вот и спит хорошо. Бурда. Покатав во рту коричневую жижу, я раздраженно выплюнул ее в раковину и, подойдя к столу, поставил кипятиться в воду. «Все равно поспать в ближайшее время не получится. Может, разбудить ее?» Предложил Андрей, осознав, наконец, что происходит. «А смысл?» Вздохнул я, засыпая в кружке растворимый кофе. «Снова все уснем и опять вот так вскакивать?» «Пусть уж пройдет у нее кошмар, и до утра можно будет спокойно спать. Опять же, не хочется снова по морде получать. Ну да». В прошлый раз забавно вышло. Хмыкнул Ларионов и ехидно улыбнулся. — И заметь, большинство тебе не поверили. — А то я не знаю, — буркнул в ответ, машинально проведя пальцами по переносице. — А началось все несколько дней назад, когда мы дружной компанией загремели в госпиталь после возвращения на станцию. В этот раз ресурс медицинской капсулы на бойцов тратить никто не стал, поскольку здоровью и жизни полученные раны не угрожали. Пришлось лечиться по старинке, с перевязками, неприятными мазями и горстями таблеток, куда же без них. А еще анализы, осмотры и больничная скука. Хотя, признаться честно, первые сутки мы с радостью валялись на кроватях и бездельничали. Зато ночью... Проснулся я тогда точно так же от неясного чувства тревоги и, не найдя оружие, схватил первое, что попалось под руку, подставку для капельниц, причем чужую, и приготовился к проблемам. А когда в голове появились просьбы о помощи, перестал ждать чего-то и, не обращая внимания на озирающихся пациентов, пошел искать источник проблемы и, что характерно, нашел. Причем проблемы Воронцова мне организовала сразу же, как только я дотронулся до мечущейся в объятиях кошвара девушки, благо найти ее в соседней палате было несложно. Она же не только мысленно кричала. Как итог, маленький, но твердый кулачок прилетает мне в переносицу, аккуратно между глаз. А еще через секунду в палату вбегают врачи и охрана из коридора и наблюдают интереснейшую картину. Нет, наверное, по почкам я тогда схлопотал вполне заслуженно, и бойцов в этом обвинять глупо. Сам бы отреагировал так же, увидев сжавшуюся в уголке испуганную девушку, а над ней здоровенного мужика в одних трусах с палкой в руках. Глупо получилось. Кстати, в отличие от Воронцовой, бойцы передо мной так и не извинились, когда все выяснилось. «Ну да ладно, я зла не держу». «Просто при случае дам в морду и окончательно забуду». А вот девушку было жаль, и одновременно она меня пугала. Да и не только меня, не зря же большинство бойцов за несколько дней поспешили вылечиться. А те, кто не успел на свой страх и риск, отпросились в казармы, приходя лишь на процедуры. Нас же с Ларионовым никто на домашнее лечение отпускать не собирался, что тоже, в общем-то, понятно хотя анализы и рентген показали, что мы не зараженные, и посторонних организмов в нас нет. Даже в Воронцовой. Я как-то фильм смотрел один, давно уже в молодости. С благодарным кивком, приняв от меня кофе, поделился вдруг Ларионов. Не помню, как называется, но там все было почти так же, как у нас. Космос, корабль и зараженные люди — из которых потом вылуплялась лютая тварь и всех жарала «Чужой?» — кивнул я. «Видел тот фильм. И другие с подобным сценарием. Да и не я один. Ты же не думаешь, что охрану в коридоре просто так поставили». «Подозревать, что из Воронцовой что-то подобное вылезет», — хмыкнул Орионов. «Или из нас. Скорее, что она сама постепенно или мутирует во что-то, или с катушек слетит», — поправил я друга. «И заметь, не без оснований». — Вряд ли, — неуверенно протянул в ответ Андрей, но продолжать не стал, пряча неловкую паузу за глотком горячего напитка. «Надеюсь — Надеюсь, — кивнул я, — но все это стремно, прямо до мурашек. Псионика или как там ее... Некоторое время мы молча пили кофе, пока, наконец, пустые игрушки не перекочевали на стол. И только через некоторое время... Когда в голове пропали странные чужие эмоции, продолжили разговор. Все равно сна не было ни в одном глазу. «Ты знаешь, — признался Ларионов, — я ведь в подобные штуки никогда не верил. И даже когда стали говорить, что рой — это единый организм, общающийся между собой мысленно посчитал бредом, на технику грешил. Иные технологии и все такое. А тут вот, пожав плечами, я лишь мысленно согласился с товарищем. «Думаю, многие не верили». Но теперь, когда в качестве побочного эффекта от заражения Воронцова транслирует свои эмоции по округе, к счастью, пока только во сне, многие скептики пересмотрят свои убеждения. Лишь бы не препарировали лаборантку, пытаясь найти научное объяснение феномену. А то ведь ученые они такие, увлекающиеся. Интересно, а она мысли читает? Спросил вдруг Ларионов, резко повернувшись в мою сторону. Не, ну сам по посуди. «Если она нам свои страхи передает, то и наоборот должно быть». «Да ну нафиг!» — отмахнулся я. «Это уже совсем за гранью добра и зла будет. И вообще, не плоди сущности. Тут и так непонятно, чего ждать. Спи лучше». «Угу». К счастью, кошмары девушки больше не снились, и мы смогли спокойно поспать до самого утра. А вот утром меня ждал очередной сюрприз». «Слушай, как тебя не встречу, ты все по больницам откисаешь!» — раздался жизнерадостный голос у входа в палату. хоми такое, или сочковать полюбил?» «Генка! Встретить среди творящегося двордома старого друга было приятно. Я с радостью обнял здоровяка, почти насильно усадив его за стол. Ты как здесь? Как-как?» Крокодил достал сигареты, но, вспомнив, где и с кем находится, со вздохом убрал пачку обратно в карман. «Не поверишь! По вашей душе! Спасать вас прилетел!» «Нас?» — удивился я. «От кого?» «От ученых и вечного карантина!» Усмехнулся тот и, покосившись на притихшего Ларионова, пояснил. «Ольгу к вам привез. На данный момент она лучший ксенобиолог, если что. Вот пусть и разбирается». «Это не та Ольга, которая...» «Сурина», — кивнул Гена. «Супруг Гарифа, главный медик пиратов и ученая по совместительству». «Как тесен мир?» — покачав головой, выдал я. «И что? У нас действительно серьезные неприятности?» «Да кто бы знал!» Легкомысленно пожал плечами крокодил. «Разберемся. В любом случае тебе это ничего не грозит. На крайняк к нам пойдешь, перевод я устрою. Да и Ольга...» Несмотря на дурной характер, отнюдь не фанатичка. Так что... А вот у человечества в целом вполне себе сложно. — О, узнаю старого друга, — ухмыльнулся я, разливая чай по стаканам. — Снова решать судьбы мира на кухне. Тебе бы таксистом работать, а не пилотом. — Так я и не пилот давно, — произнес Гена. — Не поверишь, за что рвал, уже месяца два не садился. Некогда. — И чем же тебя озадачили? «Кем работаешь теперь, если не секрет?» «Прокладкой», — буркнул здоровяк, и с ухмылкой, следя, как я пытаюсь выкашлять чай, которым подавился, продолжил. «Между официальными армейцами и неофициальными». «А если казенным языком, то координатором последних?» «А, пиратствуешь», — кивнул я, прокашлявшись. «Есть будешь?» «Пиратствую», — согласился он и с сомнением, поглядев на коробки с пайками, отказался от завтрака. — А куда деваться? — Расхлебывать-то все это надо кому-то? — Что расхлебывать? — подал голос державшийся до этого в стороне Ларионов. — Все, что навертели за время шпионских игр, — поморщился Генка. — Не учли, что те же эльфы сами устанавливают правила. Джентльмен дал слово, он же его и забрал. Когда надо. Очень похоже, да? Только в космических масштабах. Тоже, кстати, проблема. На Земле с этими джентльменами сейчас терки, санкции, обвинения. Злятся, что из-за нас все так обернулось. И тоже все зависло в непонятном состоянии. Армия на ушах готовится к войне. Потому и в космосе народу мало, понимающе кивнул я. И поэтому тоже, подтвердил крокодил. Не хотел бы я сейчас оказаться в кресле высокого начальства. Как подумаю об этом, аж в дрожь бросает. Да я и на твоем месте не хотел бы быть, — пожал плечами я. Помнишь же, чистые погоны и чистая совесть. Помню, хотя и не принимаю, — поморщился Гена. Если все будем дурачков включать, ни за что не отвечаю, тогда даже смысла все это начитать не было. Проще лапки задрать и сразу сдаться. Так что сейчас в мире-то творится? Снова напомнил о себе Андрей. А то мы тут без новостей. Да дурдом там творится, говорю же! Гена отхлебнул чай и признался. Зашиваемся. Упыри, условно неподконтрольные эльфом, как с цепи сорвались. Но это пираты, которые ловят пленных пачками и выживших продают на работы к эльфам. Наверное, вы слышали, и мы, блин, занимаемся тем же самым. — В смысле? — округлил глаза Андрей, да и я порядком удивился. — Да в прямом. — Находим рабочие артели, нападаем на охрану и похищаем работников. Но мы же пираты, нам положено. А потом точно так же продаем пленных. «Эльфам — Эльфам! — выдохнул Андрей. — Серьезно? — Дурак, что ли? — покосился на Ларионова крокодил. — Нашим? — Во-первых, получается, что мы полностью копируем действия настоящих пиратов. А во-вторых, маскируем поставки под выкуп рабов. Жрать-то нам тоже надо, да и боеприпасы на коленке не клепаем. Вот и получается видимость пиратства. И вроде пока мы в плюсе. Люди понимают, что к чему, и в отличие от случаев, когда нападают упыри, нет сопротивления. Наоборот, с готовностью сдаются, стоит только надзирателей уничтожить, но... Что, не успеваете? Наоборот... Чем дальше, тем меньше работников у эльфов остается, и вроде мы побеждаем. И тем ближе ответный ход чужих. Война, — кивнул я, поняв, к чему клонит друг. Теперь уже явная. но все это будет обставлено как-нибудь хитро. Ну да, она самая. Ну, что-то подобное я и так предполагал. Не зря же такой оврал творится, — вздохнул я. Люди на износ работают, и ученым хвосты накрутили не просто так. «Именно!» — кивнул Гена. «Кстати об ученых. Скорее всего, с тобой Ольга тоже захочет пообщаться. Ты не выкобенивайся сильно, ладно? Но если меня подопытным не сделают, то почему нет? Вот и ладненько». На этом обсуждение глобальных вопросов о судьбах человечества как-то само собой свернулось и перешло в простую болтовню старых друзей за чаепитием. А к обеду Генка со вздохом поднялся и, сославшись на дела, убежал, поглядывая на коммуникатор. Впрочем, покидать станцию он явно пока не планировал, а потому я был уверен, что мы еще пообщаемся. А пока меня ждал самый натуральный допрос в лапах сурового ксенобиолога. Девушка, судя по всему, уже просмотрела записи со шлемов, из-за чего я был обозван тупым коновалом. Но при этом меня же и похвалили за своевременное оказание помощи. Своевременное и правильное. Несмотря на то, что двое из зараженных так и не очнулись. А девушка хоть и условно здорова, но что вы ощущаете, когда слышите призыв? Не сразу поняв, что имеется в виду, я непонимающе поглядел на Ольгу, но сообразив только пожал плечами. Тревогу, предчувствие неприятностей а потом тянет бежать на помощь, только не очень понятно куда. И да, замялся, не зная, как объяснить. Я не слышу никаких чужих мыслей или еще чего. Просто как навязчивая идея в голове, и все. Это я уже поняла. Подняв взгляд от записи, кивнула Ольга, оказавшаяся довольно молодой вопреки моим ожиданиям. Впрочем, могла и омоложение пройти». В наше время внешний вид не показатель. А можно вопрос? Я дождался согласного кивка. Что это? Ну, у Воронцовой. Мутация или... Ничего определенного пока не могу сказать. Да и потом не смогу. Потому что результаты, как обычно, засекретят. Но пока ясно только то, что она ни в какого монстра не превратится. Да и не могла даже в теории. Но от этого ее опасность меньше не стала. Скорее наоборот. «Почему?» — не понял я. «Мы не знаем, с чем столкнулись, и насколько сильно изменится разум девушки. Опять же, сможет ли Рой управлять ее или видеть ее глазами? Мы пока вообще ничего не знаем об этом явлении». «Ну, понятно», — кивнул я. «А к нам с черепахой, думаю, вопросов не будет. Мы чистые и...» «И именно вы двое лучше всего принимаете сигнал девушки», — перебила меня Сурина. «Почему?» — Вы у меня, — спрашиваете, — округлил я глаза, переваривая неожиданную информацию. — Может, потому что мы ее спасли, и она подсознательно ищет защиты именно у нас? — Есть такая версия, — кивнула биолог, доставая из контейнера набор для анализов. — А еще возможно, что вы тоже чем-то заражены. — Нас не жалили чужие? — резко возразил я. — У вас вся грудь перебинтована и плечи. — Это иглы из оружия феи, — возмутился я. — Шлем снимали? — прекрасно зная ответ, спросила Сулина. — Ну, скрипнув зубами, согласился я, прекрасно понимая, к чему она клонит. — Да не паникуйте вы! Внезапно сменив тон, улыбнулась Ольга, беря в руки инъектор. — Отдыхайте, лечитесь, а мы совсем разберемся. — Легко сказать. — А сделать еще легче, — перебила девушка. — Как там любят пошутить мужики? — Расслабьтесь и получайте удовольствие. Фыркнув, я закатал рукав, давая возможность ученой взять кровь для анализа и еще почти час терпеливо отвечал на самые разные вопросы, иногда даже не имеющие отношения к инциденту. Ну, как мне показалось. Затем пришел черед Андрея, который после общения с биологом вернулся слегка взбудорашенный. Как от новостей, так и от знакомства с ученой, о которой уже немало слышал. — Впрочем, обсудить эту тему мы так и не успели, поскольку вскоре в палату привезли на каталке кучу оборудования, и техники принялись устанавливать его на кроватях. — А это еще что? — Попытаемся зарегистрировать процесс с помощью техники, — пояснила вошедшая следом Сурина. А если не получится? — спросил Андрей с любопытством и опаской, разглядывая сетки из датчиков, выполненные в виде шапочки. Как минимум, работу мозга во время связи мы увидим. Ну, а если удастся засечь сигнал, который передает Воронцова, то совсем хорошо. А если не удастся, тогда будем искать другой способ. Отмахнулась Ольга, уже копаясь в настройках оборудования. Отказаться можно? — хмуро спросил я. — Нельзя. — категорически заявила Ольга. — Или вам нужен письменный приказ командования? — Так я организую. Удав, просил уже не выделываться. В дверях возник Гена и встал у выхода, подпирая стенку. Поверь, так надо. Кое-какие результаты уже есть, но сам понимаешь, для нас эти результаты хорошие или плохие. Прищурившись, я посмотрел на друга, только честно. Хорошие, и даже более того, начал было крокодил и замолчал, остановленный свирепым взглядом Суриной. Однако все равно нашел время и подмигнул, когда Ольга отвлеклась. И уже тогда я расслабился. Крокодил врать не станет, а значит... Кто бы еще знал, что это значит? Глава двадцать первая Что показали результаты замеров у Воронцовой, нам никто так и не сказал. Зато у нас было все обыденно и не слишком отличалось от нормы. Разве что самую малость. Но, как отмахнулась Ольга, это все от нервов и хронического недосыпа. «Короче, не быть вам экстрасенсами!» — хохотнул крокодил, проводив Сурину и техников. «Так что можете выдохнуть и айда подписывать новую партию страшных документов». «Что снова-то?» — проворчал я, растирая лицо руками. Нормально поспать опять не удалось. Мешала дурацкая сброя из датчиков, да и кошмары Воронцовой подняли, как всегда, среди ночи. «Как что?» — ухмыльнулся отвратительно бодрый здоровяк. «Доступ к самым жутким тайнам Вселенной». «Что доступ?» «Получите, говорю», — пояснил Гена. «Просыпайся давай, дела сами себе не сделают». «Гад ты!» — буркнул я, с благодарностью принимая из рук друга кружку с горячим кофе. — Давай по порядку, что там подписывать и чем это нам грозит. — Да ничего особенного. Дождавшись, пока Ларионов присоединится к нам, пояснил крокодил. — На время, пока будет проводиться обследование Воронцовой, твое отделение будет прикомандировано к научникам. — Опыты ставить будут. — Напрягся я. — Серьезно. — Да выдохни уже, — хлопнул меня по плечу Гена. Это больше девочки касается. А поскольку вы двое лучше всего принимаете ее э, сигнал, то иногда будете приемниками. Ну, а в остальное время поработаете испытателями разных интересных штук. Там как раз сейчас людей не хватает, как и везде. А старые испытатели куда делись? Кто мне скажет-то, пожал плечами крокодил, но по факту это для вас теплое местечко, потому что скоро вокруг начнется такой завес, что... Я тебя не просил о теплом местечке, буркнул я. Опять ты лезешь, куда не просили? Но как бы я сам не относился к переводу, полковник, даже если он твой друг, и в Африке полковник, и даже в космосе. А потому вскоре мы с Ларионовым сидели в небольшой комнатке и, симметрично подперев головы кулаками, слушали захватывающий инструктаж, отчаянно стараясь не заснуть. Ну, там пальцев розетке не совать, из пробирок не пить в клетки конопланетной живности не входить. «А тут и такое есть», — слегка встрепенулся Андрей, но, увидев, как я равнодушно пожал плечами, тоже осознал, что и ему это не слишком интересно. Так же, как и неинтересно было возиться с нами, мужчине средних лет, с огромными залысинами на висках, назначенному ввести нас в курс дела». «Теперь расписываемся в журнале по технике безопасности, и я отведу вас на рабочее место». «А делать-то что?» «Что скажут?» — равнодушно ответил сопровождающий. «Меня это не касается». К нужному нам отделу шли долго через бесконечные шлюзы мимо закрытых дверей самых разных лабораторий и молчаливых охранников в коридорах. И, признаться, я только в этот момент осознал... Насколько станция похожа на слоеный пирог? Бесконечные отсеки и секции, забитые оборудованием и редкими людьми, его обслуживающими. Привели! Остановившись перед очередным шлюзом, сообщил нам провожатый и, приложив браслет к датчику, открыл дверь. Час вас встретят. Провел нас внутрь и тут же зашагал прочь, забыв о нашем существовании. Чувствуйте себя как дома, но не забывайте, что в гостях... Ухмыльнулся я, осматривая пустой коридор, в котором, кроме стали стен и датчиков на дверях, вообще ничего не было. — Как-то тут неуютно, тебе не кажется? Ни диванов, ни телевизора. — Зато есть мы! — жизнерадостный голос Сергея раздался одновременно с шелестом, отъехавшей в сторону двери. — Признайтесь, чудовище, скучали! — Чего это чудовище-то? — пожимая руки друзьям, спросил Ларионов. Как чего? — Ухмыльнулся наш штатный балагур. «Вся станция уже в курсе, что вы теперь можете читать мысли и двигать предметы на расстоянии. А Андрюха еще и суперспособность задушнить кого угодно до смерти получил. Так что даже не отмазывайтесь!» «Клоун!» — буркнул я, входя за другом в очередной кубрик на четверых, в котором нам предстояло жить до тех пор, пока не закончатся исследования. Сегодня обустраиваемся, а завтра начнем работать. День прошел быстро и незаметно. Сначала мы долго обсуждали с друзьями все, что происходит, развеивая слухи, которые, несмотря на секретность, махом распространились по станции. Что неудивительно, поскольку первые приступы у Воронцовой застало большое количество пациентов, и кто-то не удержал язык за зубами». Ну а кроме болтовни мы с Андреем воспользовались, наконец, возможностью нормально отдохнуть с удовольствием, поспав днем, раз уж ночью не получается. В этот раз нашим командиром, а точнее руководителем группы испытателей, был назначен гражданский. Самый обычный пожилой дядька с массивными очками на носу и тоже лысый. Но при этом явно не простой бумажный работник, а скорее инженер за свою жизнь, державший в руках не только ручку. Звать меня Николай Петрович, позывной Петрович, как вы, наверное, уже догадались. Первым делом представился новый начальник. Работать будете пока под моим руководством, а там посмотрим. Скорее всего, вас на время отдадут с Суриной, но это не точно. Что делать будем? Испытывать новое снаряжение, — охотно поведал Петрович, — Наша лаборатория разрабатывает доспехи для армии, но пока они сильно сыры, и работы там... Короче, конь не валялся. Что, прям доспехи? С загоревшимися глазами заинтересовался Коля. Как шагоходы из фильмов. Какие шагоходы? Не понял Петрович, но поддерживать тему не стал, мол, сейчас все сами на месте увидите. И действительно, еще один короткий инструктаж и мы вошли в довольно просторный зал, где на стендах застыли массивные скафандры, покрытые каким-то блестящим металлом. А я-то думал. Разочарованно протянул Коля. А это просто броня. Ну, положим, непросто. Тут же возразил Петрович и, не став продолжать, стремительно зашагал к техникам, что-то творящим с одним из доспехов. — Новая партия инвалидов! — заметив Петровича, Кивнул в нашу сторону один из техников и, отложив в сторону паяльник, поприветствовал руководителя. — Да брось, в этот раз все учли, так что? — проворчал в ответ тот, заставив нас переглянуться и почти синхронно шагнуть назад к двери. — Во что ты нас втянул? — косясь на доспехе, проворчал Сергей. — Мне здесь уже не нравится. О чем говорили у стендов, нам было практически не слышно. А то, что я слышал, терялось за обилием специфических терминов. Но вскоре, когда Петрович, передав нас технику, удалился по своим делам, я поспешил уточнить, что они имели в виду. И, как ни странно, ответ получил без увиливаний и недомолвок. Да никаких тайн на самом деле. Пожав плечами, буднично поведал техник, представившийся как костыль. В прошлой версии где-то ошиблись, и искусственные мышцы порвали крепление. Ну и... Короче, тот, кто был внутри, отделался сложными переломами ног. — В смысле мышцы? — насторожился Сергей. — Это что вообще за доспехи? Экзоскелет? — Ну да, — кивнул костыль. — Без усиления эту груду железок не сдвинешь. В общем, пока техник ковырялся в очередном доспехе, Мы успели узнать достаточно, чтобы понять общую задумку проекта. Как оказалось, изначально лаборатория готовила броню против плазменных пистолетов, используя достаточно редкий и весьма тяжелый сплав, отчего вес ее получился запредельный. Но и это был не предел, поскольку следом за рассеивающей заряд сталью пришлось изобретать отводящую тепло подкладку, без которой тот, кто находился внутри доспеха, быстро превращался в хорошо прожаренный кусок мяса. И это при том, что маневренности у него не было от слова совсем. И много народу так сгорело, окончательно плюнул Сергей, в то время как Коля, пропустив все сказанное мимо ушей, с интересом рассматривал доспех, явно прикидывая, как там внутри. — Ты совсем-то за дурных нас не держи, — скинулся костыль. Наш яйцеголовый, конечно, натурой увлекающиеся, но не настолько же. Понятно, что первичные испытания проводились без оператора. Угу. С явным облегчением выдавил из себя Сергей. В то время как я отдергивал Колю, начавшего уже лапать новую игрушку. «Вот тебе и угу!» — буркнул техник, возвращаясь к работе. В общем, с теплоотводящей прослойкой пришлось помучиться. И тут выяснилось, что всю получившуюся махину... Рекордсмен мира сдвинуть с места может и сумеет, но о том, чтобы воевать в такой броне, и речи нет. — И вы начали разбирать на запчасти киборгов, — кивнул я. — Ну, не именно мы, другая лаборатория, но да. В процессе разговора стало ясно, что в доспехи засунули много всего, надергав готовых технологий отовсюду, откуда только можно. Редкая сталь, используемая в орудиях чужих. «Искусственные мышцы с трупов киборгов, снятые с них же батареи, и, как вишенка на торте, система управления аналогичная тем, что добыли у Гремлинов в нашем пиратском рейде». «Ну, не совсем, конечно, аналогичная», — тут же поправился техник. «Они то механизмами на расстоянии управляют, но снимать сигналы нервной системы мы научились». «Если для этого нужно отрастить такие же рога, как у них, то я против», — покачал головой Сергей. «Рога — это ретрансляторы», — отмахнулся Костыль. «Вся суть в приемнике сигнала». «Нет, как я понял, если сильно постараться, гремлены и чем-то типа телекинеза напрямую работают. Но техника у них заточена под дистанционное управление напрямую от мозга. Ну а нам пришлось изобретать специальные шлемы». Окончание импровизированной лекции совпало с окончанием работы, а вскоре и Петрович вернулся сходу, пригласив нас в соседнее помещение, напоминающее своими габаритами спортзал, коим оно, по сути, и являлось, но спортом в нем занимались исключительно испытатели нового снаряжения. Итак, начнем с самого простого облачение в доспех дождавшись, пока техники подгонят поближе тележку со снаряжением, произнес наш руководитель. «Здесь тоже есть немало тонкостей, как и в древние времена, самостоятельно справиться невозможно. А потому... А потому следующие два часа мы по очереди влезали в стального робота, примериваясь и тренируясь подгонять сложный механизм под себя. При этом... Помощникам приходилось удерживать на весу то расу то шлем, помогая испытателю влезть внутрь. «Стальной гроб на ножках», — ворчал я. «Стоило влезть в эту бандуру и попробовать сдвинуться с места». «А если управление сдохнет или батареи сядут?» «Значит, тебе не повезло», — процитировал знакомого инструктора Сергей, нагло заржав. «Смех смехом». Но пока я видел в новой разработке одни лишь сложности, и даже когда доспех включили, ситуация не слишком улучшилась. Конечно, железная махина с искусственными мышцами стала двигаться легче, чем если бы приходилось таскать ее на себе, но... Да блин! В очередной раз, запутавшись в собственных ногах и упав, рявкнул я. Это фигня какая-то! Раздвигай ноги шире, как будто матрасом их обернул. — посоветовал Гастыль, без улыбки наблюдая, как я пытаюсь встать. Точнее, поставить вертикально неудобную и неповоротливую машину. «Кто на что учился?» — буркнул я, наконец, справившись с махиной. «А я как-то не привык раздвигать ноги в сложной ситуации». «Все бывает в первый раз», — подколол Сергей, сам еще недавно побывавший в роли подопытного, отдыхающий сейчас у стены. «Умолкни уже!» Так и прошел первый день наших тренировок. Все по простому алгоритму. Отдохнул у стеночки, не отсвечивая, помог влезть в доспех товарищу, дождался своей очереди и поковылял сначала по прямой, а потом и по дочерченным на полу синусоидом, изображая челночный бег или шаг. И отдыхать, уступая место следующему. Казалось бы, несложно, учитывая, что автоматика доспеха благодаря чутким датчикам Улавливает каждое движение и передает на механизмы доспеха. Но ощущения были странные, как будто влез в чужое тело толстяка с конечностями, как у слона, и пытаешься им управлять, машинально считая себя прежним. Тяжело, неудобно, неуклюже. И в этом люди должны воевать. Во время очередной передышки пожаловался Ларионов. Нет, я понимаю, если бы истребители управления напрямую от моста прикрутили был бы больше толку. А вот так?» «Кто о чем, баня, проворчал я, нисколько не удивляясь. Из головы не выходили слова про поломанные ноги прошлых испытателей. Не во время вот таких вот прогулок же они их поломали. А значит, скоро испытания усложнятся, на что намекала и полоса препятствий в дальнем конце зала. — Без доспеха я такую прошел бы легко и непринужденно, но в нем без шансов. — Смена! — после очередного прогона крикнул костыль, снимая показания с аппаратуры. — Усложним задачу. Теперь дистанции проходить максимально быстро на время. — Эх, жизнь! — проворчал я, снова подходя к доспеху. — Долго еще? — Последний прогон на сегодня, потом ужин и отдых, — сообщил Петрович. Для вас отдых, а нам еще результаты тестов проверять. Если эта оговорка должна была вызвать жалость к несчастным техникам и инженерам, то этого не произошло. Потому что уже через несколько минут, со всего размаха упав на пол, я мысленно костерил всю их команду самыми отборными ругательствами». А уж когда на очередном зигзаге ноги доспеха сами сделали шаг вперед, в то время как остальное тело уже тормозило и разворачивалось. — Да, мать! — схватившись за ноющую поясницу, простонал я. — Будь проклят тот, кто изобрел этот пылесос! Словно извинение за выжженные сзади нервы, ужин был выше всяких похвал. Никаких пайков, только хорошо приготовленная каша с мясом и вполне себе вкусное печенье к чаю, что слегка улучшило мое настроение. Не исправила, но бить людей или хотя бы рычать на всех встречных уже не хотелось, и это к лучшему. Как ни крути, а ругаться с начальством не стоит, в каком бы состоянии ты ни был. «Это дома на Земле ты всегда можешь плюнуть и написать заявление по собственному желанию. А тут? Куда ты денешься с подводной лодки, точнее, с космической станции?» «Приятного аппетита!» — прервав мои хмурые мысли, пожелала мне Ольга, неожиданно севшая именно за мой стол. Как я понял, столовая у научников была общая для всех лабораторий и, в отличие от солдатской, размерами впечатляла. Впрочем, для них она была таким же рабочим местом, судя по тому, какой гул стоял за столиками. Обсуждали проекты и спорили многие, редко кто ел молча, отдыхая после рабочего дня. И вам, кивнул я, дежурно поинтересовавшись, как успехи? Не то чтобы хорошо, но и не то чтобы плохо. Неопределенно покрутила ладонью в воздухе Сурина. Дежурный ответ на дежурный вопрос, не больше. «Но мне большего и не нужно было. Сама пришла, значит, сама же и расскажет, что ей нужно. А потому я молча пил чай в прикуску с печеньем и думал о своем глядя мимо девушки». «Воронцова», — наконец приступила к разговору Ольга, видимо, мысленно сформулировав то, с чем пришла. «Наш психолог утверждает, что она подсознательно транслирует свою тревогу и просьбу о помощи, Именно тебе, ну и Ларионову. Сама. Вы ее спасли, и в вас она видит защиту от своих страхов. То есть ни я, ни Ларионов не причастны, и можем быть свободны, кивнул я. Это радует. Не торопись, поморщилась девушка, задумчиво крутя в руках вилку. В том-то и дело, что вы непричастны и причастны, и приказать я не могу. Точнее могу, но для этого придется покрутиться и задействовать нужных людей, а это время упущенное. — И потому я хотела бы попросить тебя... — Нет, — перебил я, отодвигая пустую чашку. — Ненавижу психологов. И вот эта вот вся возня вокруг мозгов мне тоже не нравится. Сегодня датчики на голове, завтра вскрытый череп и датчики в мозгу. Нет уж, давайте без меня. — Ты не понимаешь, — всплеснула руками Сурина. И, проводив взглядом упавшую вилку, снизила тон. Что ты там себе напридумывал? Ничего такого не грозит даже самой воронцовой, а уж вам. Вот только я уже услышал самое главное приказать мне не могут, и потому со спокойной душой встал и ушел к себе, оставив Сурину злиться в одиночестве. А вечером в кубрик явился крокодил. С огромным запасом красноречия и маленькой бутылочкой коньяка за пазухой. Договариваться. Глава двадцать вторая. Ника, блин, уйди оттуда! Раздраженный Сергей бросил на стол карты и, с сомнением оглядев две оставшиеся фишки, встал из-за стола, рывком отодвинув стул. «Да ну вас, шулеры, чтобы я еще раз...» «Ты как будто корову проиграл», — спокойно пожал плечами Коля, оглядываясь на Веронику, с улыбкой, наблюдающую за игрой, сидя за спиной проигравших. «А ты, Воронцова, редиска!» «Да ладно вам, у нас приказ развивать способности», — ухмыльнулся я, сгребая выигранные фишки в коробку. «И ладно бы на деньги играли, я бы понял, а так какие проблемы?» «Обидно, потому что...» — буркнул Сергей, наливая свечаю чаю. «Вот как вы это делаете, а?» «Кто б знал, как мы это делаем!» Пожал плечами я, присоединяясь к товарищу. «Как-то... Уволят из армии. Пойдем добро причинять и радость наносить». наденете трусы поверх трико и в супергерои!» — бессовестно заржал Сергей, косясь на облегающий комбес Воронцовой. «Нет, в экстрасенсах», — мыкнул я. Или казино разорять. Там вас и грохнут. А ты чего не с нами? Да куда же вы без меня? На самом деле играли мы, конечно же, не всерьез, да и одними картами все не ограничивалось. И да, такой отдых входил в программу исследований, а если точнее, то тренировок. Казалось бы, не служба, а рай, если бы это не переходило в обязанность, да еще и в свободное от основной работы время. Но надо отдать должные результаты были, несмотря на мои сомнения. За неделю Ника научилась транслировать смутную смесь образов и эмоций наяву. А со сном у нее все начало налаживаться. Во всяком случае, кошмары ее теперь мучили не каждую ночь. Уж не знаю, сама она справилась или психолог